Засловная. Была у студента третьего курса Кеши Пальчикова одна заветная мечта. Нет, были, конечно, и другие мечты. Например, стать великим хирургом и научиться пришивать давно оторванные конечности работникам родного железнодорожного депо. Или встретить на жизненном пути любимую девушку и поехать вместе с нею отдыхать на озеро чат Но это были просто мечты. а заветная только одна – докопаться однажды до своих корней, до предков своих дальних, до пращуров. Методом опроса ближайших родственников удалось Кеше уточнить лишь полные имена одного деда, до двух бабушек, но бабушки его как раз мало интересовали, ведь одна имела фамилию Алексеева, а другая Николаева. Скучно это все. По-настоящему увлекала юного Иннокентия только линия его деда по отцу, тоже Иннокентия Дмитриевича. Однако, кто такой был Дмитрий Пальчиков-старший, родившийся еще в прошлом веке, никак, ну никак не удавалось выяснить. Да и где выяснять? Городской архив сгорел дотла, сказывали еще в войну, когда в него фашистская бомба угодила. Да и было ли, что в этом архиве, неизвестно. сам кеша личное детство провел в Ленинграде. Отец его и мать привыкли называть себя псковитянами, а вот дед как раз родился в Мышуйске. Так, во всяком случае, рассказывал Кеша отец, когда они все вместе вернулись в город предков. Однако многие друзья и соседи считали это не более чем красивой легендой. История Мышуйска – вещь сама по себе загадочная. Военные из предчасти генерала Водоплюева, а также милиционеры и все люди, близкие к городским властям, вообще уверяли, что городу лет 50, максимум 70. Что возник он посреди дикой полутайги, возле объекта 0013 с целью создания приемлемых условий жизни для персонала всех учреждений, занимающихся изучением объекта. А на вопрос, откуда же в Мышуйске Столько старинных зданий и в частности университет, на котором красовалась табличка «Памятник архитектуры XVIII века» охраняется государством. Военные, не моргнув глазом, докладывали, все эти здания возведены были при Сталине исключительно на предмет конспирации и камуфляжа. А между тем, любители старины, такие, например, как школьный учитель Твердомясов или аспирант кафедры анатомии Коренфаров, специально исследовали храм Николая Угодника, что на свинячьей горке, и доподлинно выяснили, да, перестроена сия церковь в конце XVII века после набега на мышу лже дмитрия II, а фундамент, вне всяких сомнений, заложен еще в XI веке, то есть задолго до татаро-монгольского нашествия. Кеша Пальчиков был внутренне убежден, что правда на стороне интеллигенции, а не военных. и неистово мечтал раскопать всех своих предков до двадцатого колена и доказать миру, что жили они именно в этом городе, на его исторической родине. В тот вечер Иннокентий Пальчиков задержался на кафедре анатомии дольше обычного. Аспирант Евдоким Калинфаров, которого никто не звал Кимом, а величали все поголовно только ласковой кличкой Дока, позволил студенту поработать на новом пентиуме, компьютере с самой мощной в Мышуйске конфигурацией. Кому пришло в голову закупать на кафедру анатомии это электронное чудо, неизвестно, но поработать на нем становился в очередь весь университет. Одним словом, Коренфаров должен был делать какие-то обсчеты в ночную смену после полуночи, а Кешу по знакомству запустил, начиная с восьми вечера. И все бы здорово, да только минувшей ночью парень практически не спал. к зачету готовился, и теперь, когда за окном совсем стемнело, а в лаборатории было тихо-тихо, Кеша начала отчаянно клонить ко сну. Он, как умел, боролся с поступающей слабостью, обидно же не использовать такой шанс. Уперев локти в стол, он держал голову обеими руками, боясь уронить ее на клавиатуру и устроить на экране жуткую путаницу вместо четко разрисованных и аккуратно подписанных костей человеческого скелета. «Любезнейший!» — вдруг раздалось у Кеши за спиной. «Вы сюда, между нами говоря, делами серьезными заниматься пришли или так, из праздности одно время убиваете?» Обороты речи были непривычно витиеватыми, да и голос незнакомый, хоть и приятный. Пальчиков обернулся вместе с удобным офисным креслом, но решительно никого не увидел в лаборатории. А вот учебный экспонат — скелет человека. Стоял теперь почему-то не слева от компьютера, где было удобно рассматривать каждую косточку, а аккурат за спиной, откуда только что и раздалась или померещилась странная реплика. Кеша не успел встать и передвинуть его на место, так как скелет предупредительно поднял правую костлявую руку и, зашевелив нижней челюстью, произнес «Да-да, милейший, это именно к вам я имею честь обращаться. «Вы? Ко мне?» — еле вымолвил Пальчиков, пугаясь не столько вида говорящего скелета, сколько своего непонятного спокойствия в этой ситуации. «А кому же, милейший? Если у вас, допустим, на мгновение возникли серьезные проблемы, поделитесь. Смелее, молодой человек. Чем черт не шутит? Глядишь, и я помочь сумею. Если ж так, лодерничать изволите. Дома перед телевизором не спится, тогда прошу покорно». Освободите дефицитное рабочее место. Мне тоже трудиться надобно. А то неравен час наш общий друг, Евдоким Каренфаров, заявится. Все-таки речь реча была удивительной нездешней. Гладкой и какой-то очень уютной, завораживающей. Некогда стало Пальчикову размышлять, спит он или бодрствует, нужно ли ему щипать себя за руки и за щеки, стоит ли, наконец, рыскать по углам в поисках швабры, насаженной на осиновую палку, Хотелось просто поговорить с этим таинственным персонажем. А позвольте узнать, заражаясь манерой собеседника, начал Кеша: "Как, собственно говоря, намерен вы трудиться, если вы, простите, не более чем скелет?" "Да очень просто", улыбнулся скелет. Впрочем, он ведь непрерывно улыбался. "Головой буду работать и руками. Главное не мякоть, главное крепкий костяк". "Заметьте, это мой собственный афоризм". А я на свете белым вот уж без малого две сотни лет живу. И то, что сегодня в силу известных обстоятельств скелетом подрабатываю, так это особая история. Между прочим, молодой человек, ничего постыдного в нынешнем своем положении я не усматриваю. Даже, напротив, массу преимуществ наблюдать смею. «Сколько? Сколько вам лет?» Непочтительно перебил Кеша, словно только теперь осознав сказанное. «Знаю, что трудно поверить, знаю». А ведь я, милостивый государь, первым экспонатом был в этом высокопросвещенном учреждении. Оно же еще при матушке Екатерине Великой создавалось. Императрица лично на открытии Мышуйского университета присутствовала, а я в тот самый день и завещал использовать бредное тело свое на благо естественных наук и процветания России. Когда же в 1830 уже при Николае, стало быть, Палочи, душа моя отлетела, хе-хе, виртуальный мир, Я и оказался вот в этом непосредственном углу. Много давних пор воды утекло, много хозяев у этой комнаты переменилось, и, как же, простите, ваша душа обратно из виртуальной реальности к нам вернулась. Кеша уже сгорал от любопытства. Не спешите, мой юный друг. Я же об этом вам и рассказываю. Только всему свой черед. Так вот, самым славным хозяином сего кабинета был доктор Поликарп Ильич Укропов. 56 годков тому назад принял он в руки свои все это хозяйство и с упорством, воистину подвижническим, разрабатывал одну феноменальную гипотезу о том, мой юный друг, что в костях человека веками могут сохраняться так называемые генетические споры, ну то есть ДНК особого типа, хранящая полную информацию о всех живых клетках организма, в том числе о клетках головного мозга.